270-е, август 13 -е. Хороши перемены места пребывания. Хорошо, когда разгружается насиженный очаг. Это освобождение сознания от связанности с зимным домом. Не будет оно цепляться за привычную обстановку. Хорошо не иметь ничего. Это нужно для надземного существования. Не вещи и жилище нужны для жизни. Потому полезно освободиться от них в духе. ничего не считая своим, все лишь данным на время, во временное пользование. Мертвую хваткую берутся вещи за сознание и держат его в плену. Чем меньше ненужных вещей, тем лучше. Удивительно, сколь мало может обойтись человек. Явление нищенствующих монахов было основано на понимании этого рабства сознания у вещей и дома тюрьмы. Если бы видели их в тонком мире, Сидящих по этим тюрьмам, домам, в окружении привычных вещей, почитаемых своей личной собственностью, истинно ужаснулись бы самоввержению духа в темнице самосозданные. Хорошо понять владение вещами без чувства собственности и временную природу этого владения. Рабами считаем те, кто владеет земными вещами или жилищем, почитая их своей собственностью. Не подняться от них в высшие сферы. Жорным на шее будут они. Хорошо освободиться от них, еще будучи на земле, и потому что связано на земле будет связано и там. К связанности сознание относится формула формулой но не к воображаемому праву прощать кому-то грехи. Прощение грехов, то есть освобождение духа от закона причины и следствий невозможно. Лишь сам сознание свое может освободить человек, пониманием природы действительности. Сам же себя освобождает и сам же себя осуждает, ибо имеет судью в себе.